Когда я сидел за столом, то видел весь коридор, и никто не мог ни зайти, ни выйти незамеченным. Когда я заглянул в палату к Каспиньи, его не было. Грузы висели на месте, на кровати лежали спицы, а самого его нигде не оказалось. Я поднял тревогу. Военная полиция обыскала совместно с персоналом все окрестности. и Каспиньи исчез. Никто ничего не видел. Некоторые больные заметили лишь очень яркий свет в той части здания, где он находился как раз перед тем, как исчезнуть. Возможно ли, что Эспинья каким-то образом освободился от груза и спиц и уполз? Нет. Если человек вытащит спицы, он потеряет сознание от боли. Но когда персонал и полиция вновь вошли в палату исчезнувшего больного... Они увидели его лежащим на кровати с грузами-спицами. Как ни в чем не бывало. Больной отсутствовал один час. Он сказал, что был у друзей. Врач подтвердил, что если бы ему и удалось вытащить спицы и снять груз с перебитыми бедрами, то уж вставить их самостоятельно не под силу никому. Из хроники происшествий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 к высохшему руслу реки. По дороге части британского норфолского полка приближались к высоте 60. Те, кто были свидетелями происшедшего, подтверждают, что несколько сот солдат, вошедшие спустившиеся на дорогу облака исчезли, и ни один не вышел с противоположной стороны. Чуть позже облако плавно поднялось и двинулось на север к Болгарии, Когда после капитуляции Турции обсуждался вопрос о пленных, оказалось, что турки не захватывали в плен в этом районе. Известный английский биолог и популяризатор науки Джордж Холдейн много размышлял о возможности похищения людей внеземными существами и опубликовал заметки наделавшее в свое время много шума. По его наблюдениям, возможно, мы, земляне, обладаем способностями, о которых понятия не имеем и которые не проявляются на Земле, но могут интересовать кого-то, кроме нас. В качестве примера он ссылается на телений умеющих жонглировать большим мячом при помощи носа, искусство, которое животные вряд ли могут продемонстрировать в естественных условиях. Мы убеждены им, что не умеем делать определенные вещи, но другие могут знать о нас больше, чем мы сами. Давайте обратимся к истории испанца Хила Переса. 25 октября 1593 года Перес стоял на страже перед дворцом губернатора Манилы на Филиппинах. Вдруг он перенесся в Мексику, Он бросился к солдатам, охранявшим правительственный дворец, и спросил, где он находится. Он не мог поверить, что находится в Мехико. Перес поведал им свою историю, но никто ему не поверил. Тогда он представил свое последнее доказательство, сказав, что вчера вечером его величество Дон Гомес Перес Маринос, губернатор Филиппин, был убит ударом топора. Пэрис был уверен, что они будут вынуждены признать, что он не лжец, когда новости дойдут до этих мест. Стража немедленно доставила Пэриса к церковным властям, так как в соответствии с имеющимися фактами это было дело, связанное с колдовством. Благословен тот, кто может сейчас отличить колдовство от законов природы. По прошествии двух месяцев с Филиппин прибыл корабль и принес весть о смерти губернатора. Переса освободили, но объяснения происшедшему так и не нашли. Ни тогда, ни сейчас. В наше время развитие техники облегчает связь, и не приходится так долго ждать сообщений. Однако разгадка быстрее не приходит. Адвокат Джеральд Видал из Буэнос-Айреса вместе с женой и двумя приятелями провели вечер за городом. На двух автомобилях все возвращались домой. Знакомая впереди, семья Видалл сзади них. Через некоторое время водитель передней машины обнаружил, что в зеркальце заднего вида нет автомобиля Джеральда Видала, следующего за ним. Он исчез совершенно внезапно. Остановились. Автомобиля юриста нигде не было. Тогда поехали к нему домой, но и там никого не оказалось. Спустя 48 часов по телефону получили сообщение из Нью-Мексико. У аппарата находился аргентинский консул, который сообщил, что доктор Видал и его жена находятся рядом с ним и просят передать, что ничего плохого с ними не произошло. Когда спустя несколько дней доктор Видал возвратился в Буэнос-Айрес, находящийся в пяти тысячах километрах, от Мексико-Сити, он рассказал. Как только выехали с разъезда на дорогу к городу, на нас внезапно спустилась густая мгла. Мы оба тут же потеряли сознание. Когда очнулись, наш автомобиль был в совершенно незнакомом месте. Двигатель еще работал, только лак, которым был покрашен автомобиль, стал прозрачным, как будто по нему кто-то прошелся пламенем сварочного аппарата. Доктор Видал от случайного прохожего узнал, что они в Мексике, и обратился к аргентинскому консулу. Никаких последствий, кроме легкой боли, они не ощутили. Случилось это в 1958 году. Из хроники происшествий. 1833 год. Ромпо Крейг, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Найден человеческий скелет 3,6 метра в длину, с двойным рядом зубов. 1833 год. Нельсон, Вирджиния, Соединенные Штаты Америки. Выпадение с неба студенообразных глыб. 1921 год. Нейс, Франция. Родился котенок с надписью «Дон». 1921 на Баку. Иногда читатели подозрительно спрашивают, что вы все о них и о них. Там на Западе все, что угодно может быть. Да как проверишь? Поэтому приводим два интересных случая, происшедших у нас, и при том совсем недавно. Вот какое письмо прислало из Красноармейского района Кокчетавской области, Казахстана, Николай Пинчук. Стояла сухая, безоблачная и безветренная погода. Мы с напарником пахали в ночную смену. Вдруг над полем появился оранжевый, шарообразный объект диаметром 3-5 метров. Вначале он неподвижно висел на высоте метра над землей. Внутри шара перемещалась вертикальная Столбообразная тень. Впечатление было жуткое. Шар переместился на 10-15 метров. Потом еще и еще, как бы заманивая нас за собой. Все это длилось примерно полчаса. Затем, не меняя высоты полета, он стал перемещаться в сторону озер. Они находились в километрах в трех. Когда, преследуя шар, мы дошли до озера, он обогнул камыши и завис неподвижно над водой, Минут на сорок. После чего плавно поднялся, уменьшаясь в размерах. Когда стал примерно с видимый диск Луны, шар исчез. Но самое интересное произошло потом. Поле наше находилось недалеко от стана, где мы жили. После того, как шар улетел, мы отправились назад к тракторам. И заблудились, хотя местность знали хорошо. Часам к пяти утра нашли стан, но не наш, а чужой, который, как оказалось, находился в 50 километрах от нашего поля. Житель станции Тинское, Красноярского края, ГУК...